Зеркала и отражение. Лара. Весь остаток дня я чувствую, что принятое решение висит надо мной, как занесенный топор. Когда мы с сестрой вечером удаляемся к себе в спальню, я понимаю, что больше не в силах молчать. Я должна сообщить ей. София, сидя на кровати, собирает свои рисунки и безумолку болтает, рассказывая об одной из работниц и о какой-то известной парижской личности. Внезапно меня осеняет, что это последняя ночь, которую я провожу с ней здесь, и мне приходится отвернуться к окну, чтобы она не заметила выражение моего лица. «Софи», — бормочу я, — «как начать, как объяснить ей перемену в моем положении?» «Мне казалось, что мой поступок разумен и принесет пользу всей нашей семье, но я боюсь, что сестра воспримет его иначе. Боюсь мое намерение пойти в услужение к такой женщине, как мадам Артанс, последнее, что одобрит Софи». «Что?» «Я колеблюсь, все еще подыскивая подходящие слова». В ночном пейзаже за окном трепещут и теснятся темные тени. Моё отражение вырисовывается на их фоне светлым силуэтом. «Что, Лара?» и «Я должна тебе кое-что сообщить». Сестра умолкает и поворачивается ко мне. Но я снова цепенею в нерешительности, и язык отказывается мне повиноваться. Отношение Софи к мадам Артанс, ее чувства к Жозефу и душевное состояние после смерти папы мне отлично известны. И я подозреваю, что какие бы слова ни подбирала, как бы ни оправдывалась, мое решение нанесет ей сокрушительный удар. «Ты забыла, что именно?» — смеется Софи. «Нет». Ну, значит, это совсем не важно. Как бы там ни было, ты слышала, что я тебе рассказывала про Бернадетту и Должно быть, у меня делается недоуменный вид, поскольку она нетерпеливо поясняет. Ну, знаешь, про туры рыжеволосую из Парижа. Я сосредоточиваюсь на словах Софи и соображаю, кого имеет в виду сестра. Мне вспоминается, что эта женщина не просто наблюдала за ужасами, творившимися в Бастилии, но наслаждалась ими. Не понимаю, как София этого не заметила. Сестра тем временем ложится на пол и шарит под кроватью. — Вот он! — восклицает она, размахивая в воздухе грифелем. Я подхожу к ней и сажусь. Думаю, эта женщина — неподходящее знакомство Софи. Кто? Ру? Но она же революционерка. Она желает перемен, прогресса. Что в этом плохого? Она придерживается крайних взглядов Фи, и ищет людей, которых можно обратить в свою веру. Она агитатор. Она реформатор, заявляет Софи и с вызовом смотрит на меня. Лара. Ты знаешь, как важно привлечь к ответственности виновных? Аристократию! За папу!» Голос ее срывается. Понимая страдания Софии, я умолкаю. Мне хочется предостеречь сестру, растолковать ей, что некоторые из этих людей не революционеры, а фанатики. Они, подобно волкам, чуют слабых, распознают сомневающихся, уязвимых и не сдаются на полпути. Я просто... Беспокоюсь о тебе, вот и все, отвечаю я. Нельзя, чтобы такие вещи вставали между нами. Вставали между нами? Никогда! Почему между нами должен вставать прогресс? Мы ведь родные, мы сестры, верно? Она забирается на постели рядом со мной, и я с трудом сглатываю. Гнев как болезнь, Софи, говорю я. Он разъедает тебя изнутри, если даешь ему волю. Я вспоминаю о маме. Пожалуйста, помни об этом. Софи прижимает руки к груди, крепко стискивая кулаки. Сегодня мне не хочется спорить. Вздыхает она и прислоняется лбом к моему лбу. А теперь, добавляет она, отстраняясь, позволь мне нарисовать тебя перед сном, потому что у меня есть идея изобразить нас обеих, и лицо ее омрачает досада. Ну, видимо, тот предыдущий рисунок, который мне удался, куда-то запропастился. Софи передает мне свечу. «На!» — говорит она и поднимает мою руку. «Держи вот так». Она поправляет подушку у себя за спиной, наклоняет маленькое квадратное зеркальце, чтобы видеть свое отражение, и решительно кладет рисовальный планшет себе на колени. Через несколько минут ритмичный скрип грифеля по бумаге начинает действовать на нас успокаивающе, как бывало в папиной мастерской. Софи погружается в спокойную сосредоточенную работу, и мысли у меня проясняются. «Помнишь, что порой говаривал «па», — спрашиваю я, — «что мы зеркала». «Зеркала и отражение друг друга», — заканчивает Софи, глядя мне в глаза и едва заметно улыбаясь. «Думаю, он подразумевал, что мы показываем друг другу наши различия и отражаем недостатки друг друга». Хотя пам был слишком добр, чтобы признавать, что они у нас есть. Лицо сестры затуманивается печалью, и она склоняется над рисунком, делая вид, будто пытается справиться с каким-то затруднением. «По-моему, это можно сравнить с печатанием обоев. Я — печатная форма, ты — бумага. Узор один и тот же, но в зеркальном отображении». София продолжает рисовать, и время от времени в промежутках между периодами безмолвия мы обмениваемся воспоминаниями о Марселе. «Вот», — объявляет она по прошествии часа, и протягивает мне рисунок. «Я не знаю, что и сказать». Софи действительно нарисовала нас обеих здесь, в этой комнате. Наши лица выхватывают из мрака ореол свечи. Остальная же часть изображения погружена в тень. Это овальная темная область, образованная энергичными, густо нанесенными штрихами. А наши лица на фоне этого черного обрамления запечатлены Софи с тонкостью, какой я прежде не замечала в ее работах. «Тебе не нравится?» Нет, нравится, Фи, очень нравится, это прекрасно. Но тут мой взор приковывает к себе нечто пугающе знакомое. Мы ведь родные, мы сестры, верно? Затем наступает миг жестокого ужасного узнавания, поражающего меня до глубины души, и я тотчас сникаю. Софинина долго задумывается, оценивая изменившееся выражение моего лица. Она видит, что ее набросок поразил меня, если бы она только знала, почему. «Возьми его себе», — говорит сестра, и накрывает ладонью мою руку. Я привлекаю ее к себе, а когда мы, наконец, отстраняемся друг от друга, она спрашивает. «Ты уже вспомнила, что хотела мне сообщить?» Я Начинаю я и тут же осекаюсь. Нет, ты права, это было совсем не важно. Хотя сейчас жарко, мы с сестрой, как обычно, спим, переплетя руки и ноги. Интересно, повторится ли это еще когда-нибудь?